Выдохнула она так тихо, что не услышала своего голоса. Илья снова дышал ровно. Он слегка отвернулся, его лицо ушло в тень. Осторожно выправшись из постели, Маша пошарила на полу, пытаясь разобраться в вороте, наспех сброшенной сброшенной одеждой. Ничего не различила и завернулась в простыню. Ее мучила жажда. Она на цыпочках, босиком отправилась на поиски кухни огромная темная квартира, казалось, притаилась, наблюдая за незнакомкой, придерживающей на груди края измятой простыни. Количество комнат так и осталось для Маши загадкой. В длинный широкий коридор выходило множество дверей, но за ними могли скрываться и стены, и шкафы, и кладовки, которыми так богаты сталинские квартиры. Девушка сунулась в самую дальнюю дверь в конце коридора и попала в ванную. С пола до потолка, облицованную пожелтевшим белым кафелем и оттого имевшую в своем облике нечто больничное. Умывшись холодной водой, она выпрямилась и взглянула в глаза своему отражению. Маша неожиданно показала себе моложе и красивее, как будто это самое обычное зеркало. К тому же изрядно забрызганные имела какую-то волшебную силу. Просто влюбилась, громко прошептала она Девушки с искрящимися темными глазами и загадочной улыбкой, бродившей по припухшим губам. А это ты удачно сошла в профессорскую квартиру. Кто бы мог подумать, он же ест. Чуть не руками, как дикарь. Маша окинула взглядом полочки, привинченные тут и там, по стенам большой неуютной ванной комнаты и в самом деле не обнаружила никаких следов женского присутствия. Косметические средства попадались сплошь мужские, встречались и такие предметы, которым вообще не было места в ванной. Тут же валялся сломанный штопор с половинкой раскрошившейся винной пробки. Стояли грязные стаканы, пахнущие пивом или вином. На полках можно было увидеть коробку из-под обуви, набитую старыми аудиокассетами, батарейки, раздавленный коробок спичек, чашку, наполненную до краев холодным черным кофе. Судя по всему, Илья прихватил ее в ванную утром, но так и не успел выпить. Маша осторожно попробовала кофе, обнаружила что сахара в нем как раз столько, сколько кладет она сама, и выпила его. Сон прошел моментально. Напиток оказался очень крепким. Кухню она нашла в другом конце коридора, и уж тут последние сомнения развеялись окончательно. Хозяйки в этом доме не было. Даже самая ленивая женщина никогда не довела бы плиту, Раковину и предметы мебели до такого плачевного состояния. На всем лежал слой бурой пыли, въевшейся сальной грязи, которой не касались щетки и порошки, и было ясно, что если Илья сюда и заглядывает, то старается долго не задерживаться. Впрочем, грязной посуды не оказалось совсем, если не считать нескольких чашек, опять же из-под кофе и доверку полной пепельницы. Понятно. Питается в кафе и ресторанах. Оглядывалась девушка. Абсолютно холостяцкая квартирка. М -м -м, да он и не похож на человека, который умеет готовить. Она даже усомнилась в том, что здесь когда-либо проживала пресловутая секретарша. Во всяком случае, это было давно. Запущенная кухня неожиданно показалась ей милой и уютной. И выходя, Маша оглянулась. На нее с симпатией, будто та ответила ей на волнующий и щекотливый вопрос. Следующей комнатой, куда она заглянула, оказалась библиотека. Девушка увидела книжные шкафы из красного дерева, упирающиеся в потолок, освещенный пятирожковой бронзовой люстрой, а огромный письменный стол, покрытый серым сукном, Кожаный диван – все выдержано в едином стиле, солидном и тяжеловесном, который культивировался в 50-х годах. Пол был сплошь затянут зеленым полосом, поверх которого лежал еще большой шерстяной ковер темно-красных оттенков.